Сергей Тармашев Серия Ареал Книга восьмая Что посеешь Сейчас внутри впервые царило спокойствие Спокойствие, густо пропитанное ненавистью Его друзья, пусть бывшие где-то слишком суровыми А где-то излишне молчаливыми, но зато настоящими Погибли в неравном бою И он не смог прийти к ним на помощь Враги празднуют победу и торопятся добить горстку непокорных храбрецов. Последний осколок его маленького и чистого мира, до вчерашнего дня существовавшего внутри большого и загаженного человеческой грязью ареала. Но он даст врагам свой маленький бой. И это будет бой на его поле и по его правилам. Воздастся ли каждому по заслугам его? Долгожданная книга, завершающая легендарный цикл «Ареал». Разговор овец в атаре на пастбище. Мне кажется, что овчарки заодно с чабаном. «Заткнись, болван, ты уже достал всех со своими теориями заговоров!» Из современного шотландского фольклора. «Ареал. Желтая зона. Разваленный город Карао 5 августа 2012 года». Первый день нелетной погоды. Около полудня. В глубине нагромождения развалин шевельнулась неясная тень, и Филин зажег на сетчатке глаза отпечаток чего-то живого, прячущегося в руинах. Идущий первым в головном дозоре боец, облаченный в эксклюзивную эмку замер и поднял руку в жести стой. Осьминок в развалинах!» Негромко сообщил он, вглядываясь в тепловую сигнатуру смертельно опасной твари. «Прячется за обломками, может доплюнуть. Надо сместиться левее». «Нет», — возразил двигающийся позади легко вооруженный человек. «Левее нельзя, там соленоид. Попадем под разряд». «Они специально выбрали это место, знают, что все будут идти именно тут, и устроили охотничью засаду. Они...» Боец у эксклюзивной Мки с нарастающей тревогой вглядывался в темень руин, обшаривая взглядом окружающие завалы. «Их несколько. Я вижу только одного». «Их двое», — уточнил ведомый. «Самка сразу за самцом, чуть глубже. У них брачные игры, потому и вдвоем. Надо здесь проходить. Сделаем вид, что не заметили их. Они не бросятся на полтора десятка стволов. Не захотят рисковать» тогда я встану между ними и тропой решил боец вэмки сверяясь со правой остальные обходят меня слева как можно ближе если плюнут я приму струю на себя как пройдешь эту часть развалин останавливайся и жди меня один вперед не лезь понял сталкер кивнул и сделал жест оперативной группе замершей между покрытыми желтым хом руинами двух зданий бойцы возобновили движение в точности повторяя его маршрут И сталкер осторожно зашагал дальше, одновременно прислушиваясь к ощущениям и писку гарнитуры оправы, надетой на ушную раковину. Несколько шагов он двигался вровень с облаченным в эксклюзивную М-ку бойцом. Потом тот остановился точно на траверсе норы, частично перекрывая собой опасное направление, и сталкер поспешил дальше. В другое время осьминоги наверняка бы затаились и в драку не полезли. Сегодня нелетная погода, агрессия мутантов на минимуме. И помимо этого, они прекрасно знают, что люди хорошо вооружены. Чувствуют наличие пулеметчика и одноразовой РПГ за спинами пятерых бойцов. Но сейчас в округе происходит что-то непонятное и угрожающее. Все зверье забилось по щелям и замерло, словно осажденные в крепости перед штурмом. И эта пара осьминогов не исключение. Даже через филин видно, как у самца подрагивает короткий ряд щупалец. Твари напряжены и агрессивны. Запросто могут плюнуть токсичной струей, причем сразу оба. Выходить из развалин, в которые люди не сунутся на открытое место, под град пуль осьминоги не станут. Поэтому вместо рукопашной могут применить дальнобойное, по их меркам, оружие. Но если находящиеся на взводе твари все-таки атакуют... Это может спровоцировать агрессию других мутантов. Вокруг с самого утра не души, зато каждая незанятая студнем дыра в руинах городка Рао кишит попрятавшимся зверьем. Если мутанты устроят массированную атаку, зажатая в узкой тропе опергруппа имеет все шансы оказаться разорванной в клочья. Но рискнуть все же придется, потому что другого короткого пути из развалин городка поблизости нет. Либо опергруппа пройдет здесь, либо придется идти в обход целого сектора. В другое время можно было бы и обойти, полчаса не самая страшная потеря. Тем более основная задача опергруппы не выполнена. Старый защищенный командный пункт совета директоров РАО, в котором якобы отсиживался тандем и прочие директора во время дезинфекции, до сих пор не найден. И потому изучение находящихся на пути обхода развалин лишним не будет. Но сегодня лучше убраться из желтой зоны поскорее. Это в опергруппе понимал каждый. Тут даже не нужно уметь чувствовать ареал. Хотя для этого поиска в состав опергруппы специально подобрали бойцов и оперов с опытом работы в желтой. Некоторое время назад, после того, как особ начал транслировать на всю зеленую свои обличительные передачи, начальство поставило опергруппе задачу проверить эти данные. Понятное дело, что проводить экспертизу подлинности документов и тому подобное – это за пределами возможности обычной полевой опергруппы. Но в данном случае задача была поставлена вполне логичная. Старший оперополномоченный батальона в обстановке максимальной секретности сообщил следующее. Если сведения УСО правдивы и совет директоров РАО действительно сидел в безопасности вне КМЗКП, пока начатое ими дезинфекция косила людей десятками тысяч, то данный ЗКП должен существовать до сих пор, а значит его можно найти. Кроме того, если правда является и то, что совет директоров спасся из зоны бедствия на вертолетах, не оказывая помощи пострадавшим, и даже отправил одну из боевых машин зачистить свидетелей, то где-то должен был существовать некий пункт стоянки трех вертолетов. Раз ЗКП находился на территории городка Карао, Значит, после окончания сверхмощного выброса, спровоцированного дезинфекцией, он оказался в желтой зоне. Но совет директоров выбрался из нее без потерь, причем не имея ни оборудования, ни снаряжения, ни опыта работы в желтой. Наверняка охрана Белова была отлично экипирована, и кто-то из нее, теоретически, мог даже бывать в желтой. Но вряд ли это сыграло бы большую роль. В телохранители генерал-лейтенантов ФСБ набирает бойцов, а не сталкеров. Да и в Совет Директоров, за исключением зомбированного, к тому времени генерала Воронцова, никогда не совался. Отсюда вытекают два момента. Совет Директоров как-то сумел покинуть «желтую» без потерь, что представляется сомнительным, и данная часть обличительной особ выглядит неправдоподобной. И второе. Если Совет Директоров в тот день использовал вертолеты, то находиться они должны были в зеленой зоне, потому что в желтой техника не работает. То есть, не имеющие ни опыта, ни оборудования бюрократы и головорезы, без потерь сначала вышли из желтой, потом добрались до аэродрома с вертолетами, которого нет на картах, и приспокойно улетели. Выглядит это так же, как и звучит. А звучит, как уже было сказано, неправдоподобно. Официальная версия тандема, гласящая, что в момент катаклизма совет директоров находился в городке, в подвальном помещении своего офиса, в котором находился узел правительственной связи, и где их впоследствии нашли и выкопали спасатели, выглядит хоть и хлипко, но все же более реально. Подтвердить или опровергнуть информацию о и было поручено опергруппе. Проблемы с этим начались сразу же. Сначала оказалось, что точных карт городка Рао странным образом не сохранилось. Командование батальона не смогло заполучить таковых в Москве. Все имеющиеся там источники разводили руками. И понять, правда это, или московские друзья предпочли не влезать в мутную воду, не удалось. В Ареал Печора заявили, что таких данных у них никогда не было, потому что их отделение Рао возникло уже после катаклизма. И перенаправили просителей в сателлит. Там информацию либо скрыли, либо действительно утратили. Точно понять не удалось. Но результат оказался прост. Карт нет. И как искать? Развалины городка тянутся километров на 10, если не больше. До катаклизма почти все структуры Рау располагались в поясе. Это была огромная инфраструктура из двух десятков секторов с множеством различных строений. Сейчас все это превратилось в сплошное нагромождение руин, забитых аномалиями и заселенных мутировавшим зверьем. Проводить там поиски наугад чревато гибелью. И хорошо, еще если не мучительной. Выйти из тупикового положения удалось благодаря работе оперов, отыскавших где-то какого-то человека, работавшего в рауда катаклизма и уцелевшего в момент дезинфекции. В тот день он был в отпуске и в жирнова трагедии не попал. Но все равно заработал зуд, потому что его в срочном порядке отозвали. И, посулив, тройные премиальные направили на ликвидацию последствий. Вряд ли он был рад своей жадности, когда понял, что доликвидировался. Только было уже поздно. Но все это лирика. Главное, что человек этот хорошо знал городок и составил подробный план нужного сектора. Поэтому план у опергруппы и работает. Вот только то ли план был составлен с ошибками. То ли привязка к местности оказалась выполнена грубо, но найти строение, в котором мог располагаться ЗКП совета директоров, не удавалось. Опергруппа предприняла уже три попытки, всякий раз предельно рискуя в залитых студнем развалинах. Но кроме нагромождений битых стен и потолочных перекрытий, среди которых обосновалась мутировавшее зверье, так ничего и не обнаружило. Командующий группой Опер даже созвал Общий совет, честно признавшись, что не понимает, как выполнять поставленную задачу. Общим решением Опергруппа постановила проверить руины всех строений данного сектора методом тщательного визуального осмотра, но внутрь больше не лезть, потому что и так раз-двадцать чуть не вляпались, и три раза вступали в драку со зверьем, и однажды дело чуть не закончилось рукопашной. После выброса Опергруппа запаслась провизией на шесть дней. И вечером второго дня, когда взбешенное зверье стало успокаиваться и проглянула паутина, снова выдвинулись в район поисков, планируя закончить осмотр за трое суток. До нужного сектора удалось добраться без особых проблем, не считая пары мелких стычек с шакальными стаями. И даже повезло найти укрытие для ночлега до того, как погасла паутина. Опергруппа выставила часовых и улеглась спать. Но под утро часовые подняли тревогу. Где-то на востоке, судя по грохоту разрывов и бесконечной стрельбе, шел не просто бой, а целая войсковая операция с применением тяжелого вооружения. Для желтой зоны это был абсолютный нонсенс. Долбежка стояла непрерывная, и никто не понимал, что это могло значить, и как вообще столько сил и средств оказалось желтой. Бой шел где-то в противоположной части городка, в районе сектора службы безопасности. Согласно нарисованной источникам карты, если она, конечно, правильная, там должны быть развалины базы старого особ, в которых, как принято считать, сейчас находится база нового особ во главе с медведем. Поэтому, что бы там ни происходило, соваться туда не стоит, если не надоело жить. Командир опергруппы принял решение ждать появления паутины и продолжить поиски в самой дальней части запланированного к осмотру сектора. С рассветом опергруппа приступила к работе. Но обстановка с каждым часом становилась все напряженней. Грохот разрывов из трех далеких очередей не утихали, то снижая свою интенсивность, то разгораясь с новой силой. И хотя до места событий было километров шесть, никак не меньше, зверье вокруг вело себя так, будто бой шел прямо здесь. Мутанты забились по щелям, буквально заполнив развалины и реагировали на опергруппу, как на агрессоров, пришедших отобрать у них надежное убежище. Углубляться в руины зданий стало невозможно. Твари бросались в атаку, роняя из постепен бешеной ярости, словно были загнаны в угол и дрались не на жизнь, а на смерть. Первый же осмотр вылился в яростную рукопашную, к которой присоединилось полсотни всевозможных мутантов, хотя началось все со стычки с единственным мутировавшим кабаном. Кабан, похоже, был ранен, наверняка пришел оттуда, где сейчас идет бой, и просто шел мимо, и его зацепило шальным осколком. Монстр бросился в атаку на пролом, прямо из запутанного лабиринта развалин, сшибая попадающиеся на пути выступающие камни. И углубившимся в руины операм пришлось бежать от него, что есть силы, перепрыгивая ямки со студнем и рискуя вляпаться на каждом шагу. Спасло то, что остальная опергруппа еще находилась на открытом месте. И взбешенного кабана встретили сосредоточенным огнем. Тварь сполосовала очередями, перебивая копыта. И мутант кувыркнулся через голову, отлетая в студень. Его туша не успела размякнуть, как из руин хлынули другие монстры. Стрелять пришлось в упор. Бойцы в тяжелом снаряжении едва успели пойти с тварями на сближение, пока вцепившееся в них зверье пыталось прогрызть специально предназначенную для этого защиту. Мутантов перебили. Бойцы отделались испугом, синяками и ушибами, но еще час пришлось лежать меж руин в круговой обороне в ожидании, когда высыпавшая на кромку развалин зверье успокоится и скроется внутри. После этого было решено больше в развалины не лезть и проводить визуальный осмотр издали, с расстояния в пару шагов, что само по себе уже риск. Спустя два часа стало ясно, что таким способом ничего не найти. Развалины слишком сильно поросли желтым мхом. Из-за чего все сливалось в одну сплошную грязно-желтую муть, и в полумраке нагромождения обломков ничего не разобрать хоть с двух шагов, хоть с двух километров. Пришлось признать, что без углубления внутрь опергруппа лишь тратит время впустую, и командир принял решение прекратить поиск. Опергруппа повернула назад, чтобы обогнуть наиболее опасную местность и выйти на относительно чистые тропы, ведущие в зеленую. Но обратная дорога неожиданно оказалась очень проблемной. И идти как раньше вдоль развалин, перемещаясь от одних руин к другим, не получилось. Агрессия затаившихся в них мутантов возросла, и Филин показывал десятки тепловых сигнатур, пробирающихся из глубины развалин в сторону людей. Пришлось идти по открытой местности, равноудаленной от вдребезги разбитых строений. Но этот путь изобиловал аномалиями, и скорость движения оставляла желать лучшего. Если бы не оправы, опергруппа могла бы добираться до ближайшей тропы еще на час дольше. Но с новым оборудованием идти легче и безопасней. Потом поведение мутантов резко изменилось. Зверье, сверлящее опергруппу яростными взглядами из руин, очень быстро забилось поглубже. И это однозначно было недобрым знаком. В памяти тут же всплыл тот выброс, что произошел вне всяких планов и графиков. И несколько минут оперативники провели в состоянии недалеком от паники. Здесь, в «Желтой», рации не работают, даже если особ дал предупреждение, они не услышат. Может, лучше было вместо двух оправ сделать одну оправу и одну рацию, способную работать в «Желтой»? Ремвзвод считает, что это возможно. Только сейчас уже поздно. Опергруппа выходила к тропе едва ли не бегом. И сталкеру стоило огромных усилий, чтобы удержать себя в руках и уследить за окружающей обстановкой. Через полчаса выброс так и не начался, а пергруппа добралась до тропы, и люди успокоились. И вот сейчас на тропе оказалась охотничья засада этих чертовых осьминогов, да еще сразу двоих. И в их развалинах полно всякого зверья, забившегося по недоступным для людей щелям. Тем не менее, идти надо здесь, время дорого. Сталкер чувствовал это очень хорошо, пусть дело и не в выбросе. Если там, на востоке, с утра стоит такая резня, то можно накликать беду, меньшую, совсем не ненамного. Из красной придут зомби или, не дай бог, фронтовик. Тогда точно всем конец». Сталкер молча кивнул бойцу в эксклюзивной эмке. Его охранник поступает грамотно, но хочет пройти мимо норы осьминогов без драки. Если твари плюнут восстановившегося возле норы человека, а остальные люди не станут атаковать в ответ, то восьминогие не бросятся в бой, учитывая перевес людей в силе они так и будут плеваться издали пока охранника будет поливать токсичной дрянью. остальная группа быстро пройдет дальше в относительно безопасное место лучше перестраховаться зря чем жалеть когда станет поздно На охраннике эксклюзивная мк от водяного она выдержит и обе токсичных струи и разряд соленоида вместе взятые раз есть возможность минимизировать риск, то глупо ею не воспользоваться. Сталкер без резких движений ускорил шаг и затерянную в руинах нору. Расчет оправдался. Твари атаковать не стали. И он сбавил ход, тщательно изучая окружающую местность. А право показывало чистое пространство впереди справа, возле полуметровой горы битых стеновых панелей. И сталкер шагнул туда, приседая на колено. Дальше без охранника лучше не идти. Есть все шансы получить пулю. Развалины городка Рао никогда не были безопасным местом, а сейчас и тем более. Он затаился и принялся ждать остальных, неотрывно следя за окружающей обстановкой в поисках приближающихся к тропе аномалий и возможного появления любого противника с любой стороны. Ходить по желтой соправой стало на порядок легче, но чудо-уип не оказался панацеей, скорее он был надежной системой подтверждения собственных ощущений но спасти от всего не мог. 2 метра, 5 сантиметров, слишком скудный радиус, а право не заметит соленоида. Едкий желтый пух глаз обнаружит задолго до нее, а предупреждение о надвигающейся газовой аномалии или токсичном облаке может и вовсе не спасти, если тебе попадется дрянь, движущаяся с приличной скоростью, потому что просто не успеешь надеть противогаз или захлопнуть забрала шлем сферы до второго щелчка. Короче, незаменимость способности чувствовать зоны, свойственная хорошим сталкерам, никуда не делась. Но ходить по желтой действительно стало легче. Для тех, кто оказался настолько счастливым, что сумел заполучить оправу. Это ведь не просто жутко дорогой прибор, но и жесточайший дефицит. За нее убьют запросто, если будут уверены, что дело обойдется без свидетелей. Так что с оправой без хорошей охраны лучше никуда не соваться. Впрочем, лично ему эта проблема не грозила. Обе оправы были выданы Хоппер-группе официально, а он, как один из трех лучших сталкеров первого батальона совета никогда не работал без личной охраны. В непосредственной близости от него всегда находятся двое отлично подготовленных бойцов. Один рослый, здоровенный и превосходно защищенный, идет рядом, и в случае малейшей опасности выдвигается на шаг вперед и закрывает его собой, словно щитом. Второй двигается позади немного по Защиты на нем поменьше. Зато огневой мощи побольше, и он отличный стрелок. Чем бы ни занималась остальная оперативная или боевая группа, эти двое всегда имеют только одну задачу – обеспечить безопасность сталкера. Воин-совет умеет ценить хороших сталкеров, с этим никто не спорит. А первый батальон еще и платит лучше остальных. Жаль, что жилищные условия у наемников отстойные, не то, что у нефтяников чьи профессиональные навыки более подходят для превращения подземных нор в комфортную жилплощадь. Но он менять работу не собирается. Все-таки здесь он свой, служил во внутренних войсках по контракту. Так в и попал. Катаклизм сделал из него зависимого и сталкера почти одновременно. В тот день он и самый из вышел, и людей вывел почти десяток. И никаких уипов под рукой не было. Хотя зеленую зону с желтой, конечно, не сравнить. При наличии УИПа, а еще лучше хорошего УИПа, ходить по зеленой может каждый, ну или почти каждый. Всего-то и при мудрости хорошо знать УИП и досконально разбираться в аномалиях, то есть мгновенно соображать, где и на какую именно опасность указывают индикаторы внезапно ожившего на твоем предплечье прибора. Если хватило мозгов все это выучить, то вляпаться в зеленой зоне тебе не грозит. Ну, только если УИП сломается в самый неподходящий момент. Но сейчас они надежные. Да и любой, кто не идиот, отправляясь с дебри ареала, берет с собой запасной прибор. Так что, прямо сказать, в зеленой гораздо больше шансов погинуть от клыков-мутантов или пуль отморозков. И тех, и других в ареале в избытке. Желтая зона – дело совсем другое. Тут смерть невидимая и неслышима. И зачастую тебя от нее отделяет лишь собственное ощущение опасности. Призрачная и едва уловимая, которая имеется далеко не у каждого. И при этом его еще необходимо не прошляпить. И проблема не только в том, что оправа имеет совсем небольшой радиус действия, а многие аномалии движутся. Здешние мутанты гораздо сильнее, в разы быстрее и на порядок агрессивнее фауны зеленой зоны. Они тонко улавливают человеческий страх. И с первой секунды контакта, когда люди еще не видят затаившееся в засаде зверье, Но твари уже учуяли запах добычи. Точно знают, каков расклад сил. Наука это отрицает. Но каждый опытный сталкер или боец, специализирующийся на работе в желтой, подтвердит, что так и есть. А наука пусть катится к чертовой бабушке. Все местные твари имеют возможность связываться друг с другом. Просто у одних эта способность развита лучше, а у других хуже. А еще зверье конкурирует друг с другом. И подчас очень жестоко. Поэтому без веской причины мутанты делиться между собой информацией не торопятся. Но когда такая причина возникает, лучше находиться от того места подальше. Опергруппе сегодня очень повезло, что ярость кабана-подранка, ринувшегося в атаку из развалин, сильно глушил общий страх зверя перед идущим на востоке побоищем. Иначе мысли кабана или что там у мутантов вместо этого, услышали гораздо больше тварей. И так просто атаку было бы уже не отбить. А ведь это еще цветочки по сравнению с тем, что к месту любой жестокой резни могут выйти чудовища пострашнее. Например, унк или зомби, или фронтовик, упаси господи. Сталкер невольно перекрестился. Сегодня мысли постоянно возвращаются к этой теме. Не к добру. Он в очередной раз оглядел окрестности, осторожно высовываясь из-за своего укрытия, и посмотрел на тропу. Ядро опергруппы ускоренным шагом проходило мимо бойца в эксклюзивной эмки, на ходу швыряя гильзы по сторонам от тропы. В нелетную погоду аномалии двигаются редко, но сегодня первый из двух таких дней. Минимальная подвижность перемещающейся смерти наступит завтра, и лучше не ослаблять бдительности, если не захотелось вляпаться на ровном месте. А тут еще это побоище, из-за которого все зверье бурлит ненавистью. Что там вообще происходит? И еще одного болта за очередным пнем посылают. Или сателлит действительно напал на особ? Так ведь у них толком нет никого с серьезными навыками боевой работы в желтой». Похоже, слухи о том, что Рао предлагала Канашьёль командирам совета в обмен на помощь в уничтожении террористов, были не просто слухами. «Надо уходить отсюда быстрее». Командир опергруппы добрался до «Сталкера». «Осьминоги рванули куда-то вглубь развалин. Дело дрянь, спиной чувствую. Веди, остальные догонят». Ядро группы было совсем близко, и второй охранник сталкера коротко кивнул своему подопечному, занимая место рядом. Сталкер покинул укрытие и двинулся дальше по тропе, слабо заметной на усыпающей землю строительной трухе в перемешку с желтой ареаловой пылью. Впереди почти 200 метров открытого пространства, кое-где поросшего вездесущей бритвенной удушайкой. Потом остатки забора, бывшего когда-то внешним периметром. Дальше начинаются заросли, переходящие в лес. Нужно было миновать открытую местность, после чего начнется самое сложное. Предстоит отыскать проход через развалины забора, густо затянутые паутиной чуть ли не везде. Абсолютно все вертикальные столбы, деревья, штанги и прочее паутина занять не может. Такого не бывает. И проход рано или поздно найдется. В другое время он вообще бы предложил вернуться тем же путем, каким входили в развалины городка, но это лишних 4 километра, а командир однозначно прав, надо валить отсюда по добру, по здорову. Не только его спина чувствует недобрая. Первые два десятка метров тропы были чистыми, потом гарнитура оправы запищала, и сталкер остановился, определяя размеры и местоположение аномалий. Похоже, жернова, достаточно крупные, сидят прямо на тропе. «Нужно обходить!» Сталкер прислушался к ощущениям, решая, где обход выйдет быстрее, справа или слева, и достал из кармана пригоршню гильз. Локоть левой руки слабо зачесался, будто от ткань камуфляжа, и сталкер торопливо оглянулся влево. Стоящий в десятке шагов позади него командир опергруппы швырнул гильзу вдаль, целя в ту же сторону, на которую зачесался локоть, и металлический цилиндрик улетел прочь метров на восемь. Гильза упала в желтую пыль, покатилась дальше и с коротким резким свистом взлетела, набирая ускорение под углом в 45 градусов. С такого расстояния сталкер не столько зрением, сколько опытом увидел, как ускоряющийся металл мгновенно скрутила в маленький тугой комок и вяло уронила вниз. Вторую гильзу пустота сажала на десяток сантиметров ближе первой. «На нас воронка ползет», — командир оглянулся на сталкера. «Здоровая! Давай в темпе!» Сталкер быстрыми движениями разбрасывал гильзы, определяя оптимальный путь отхода. И командир оглянулся. Опергруппа в колонну по одному находилась на тропе, приняв положение для стрельбы с колена. Охранник сталкера в тяжелой защите, оставшийся возле руин с осьминогами, убедился, что группа миновала опасное место в полном составе и спешил догнать остальных. Он был уже в пяти метрах от замыкающего, когда позади из глубины размороженного сектора грянули автоматные очереди охранника швырнула вперед но он удержался на ногах едва не выронив оружие мка отводино поглотило несколько дыроколов сохранив бойцу жизнь зомби выдохнул опер глядя на десятки вооруженных фигур в камуфляжах и латниках мгновенно появившихся в развалинах едва ли не повсюду ложись не стрелять Он торопливо залег, оглядываясь на испуганно присевшего сталкера. «Быстрее! Мы тут как на ладони!» «Она здоровая!» Сталкер лихорадочно швырял гильзы перед собой по широкому фронту. Но воронка жрала их везде, и нащупать ее границы не удавалось. «Метров пять, не меньше! Мне нужно хотя бы три минуты! Подтягивайтесь ко мне! Надо пропустить воронку мимо!» «Твою мать!» Опер инстинктивно пригибаясь под свистящими пока еще довольно высоко пулями, смотрел за быстро приближающимися зомби. Вечно молодые растекались по сектору с каждой секундой, и их поток из глубине развалин только усиливался. «Мы тут собьемся в кучу прямо под огнем! Нас перебьют, как только заметят! Назад! Все назад! Возвращаемся к развалинам! Пока воронка не отрезала! Ищи укрытие!» Сталкер, пригибаясь, бросился обратно по тропе перепрыгивая залегших на ней оперативников. Навстречу ему на полусогнутых спешил охранник в эксклюзивной М-ке. — сталкер запрыгнул за нагромождение обломков, за которым прятался, пока опергруппа преодолевала место засады осьминогов. «Тут есть место!» Зомби увидели, что их цель все еще жива и возобновили огонь. Стрельба на бегу с расстояния в сотню метров удавалась им ужасающе хорошо. И закрывающая беглецов нагромождение обломков мгновенно покрылась фонтанчиками пыли и каменного крошева. Ищи выход! Командир группы, согнувшись три погибели, вбежал под защиту развалины, прижался к обрушившейся потолочной плите, пропуская остальных. Долго мы здесь не просидим! Оперативники один за другим запрыгивали в укрытие под разгорающийся грохот очередей, и несколько человек споткнулись на бегу, получая попадание в латник. «У зомбаков пулеметы!» прохрипел один из них, падая в угол и пытаясь восстановить дыхание после сильного удара в грудь. «Один на двенадцать часов простреливает тропу, другой потащили на три. Я видел, как они карабкаются на вершину руин справа. Оттуда они нас не достанут, наши развалины слишком высокие». Опер выглянул из-за укрытия, но тут же отдернулся обратно, обломок стены, за которым он был секунду назад. Брызнул каменным крошевом, треснул и покрылся сквозными пробоинами. «Хрень! Стена не выдержит дыроколы! Нас тут придавят огнем, так что не высунемся!» Он обернулся к сталкеру, запускающему жучку в узкую нору, ведущую куда-то вглубь руин здания. «На тропу уже не вернуться! Ищи выход! Нас зажимают! Подойдут близко и закидают гранатами! Зажмуримся в две секунды!» «Я проверю нору!» Бледный от страха сталкер вытащил из кармана светлячок и полез в дыру. И без того узкая нора спустя пять шагов сузилась еще сильнее и ему пришлось протискиваться, отдуваясь от осыпающейся со всех сторон желтушной пыли. В какой-то момент сталкер почувствовал, что застрял, и изо всех сил рванулся вперед, панически хрипя. Упершийся в плечо обломок кирпича выворотило из общего нагромождения, швыряя острым углом в ногу точно над наколенником. Но боль быстро померкла под действием страха. Сталкер вывалился из норы по другую сторону развалин, оказываясь на открытом месте, И тут же упал на бетонную плиту фундамента. Руины, в которых пытались укрыться опергруппа, оказалась формой чем-то вроде цифры 9, уложенная горизонтально. Кольцо этой девятки представляло собой сплошной завал, испещренный пустотами, залитыми студнем или занятыми подлогом мутировавших тварей. За вогнутой стороной хвостика девятки пряталась опергруппа. Выгнутая сторона выходила на эпицентр, то есть внутрь город Рау, который сейчас кишел зомби. Вечно молодые заметили залегшего на голой плите сталкера сразу. Не меньше десятка стволов открыли в его сторону огонь, но пули не достигали цели. Где-то впереди находилась аномалия, пожирающая потоки свинца. Сталкер торопливо огляделся и рванулся обратно в нору. «Сюда!» Он высунулся из нагромождения обломков, покрытой желтушной пылью. «Тут проход. Небольшое укрытие, вместившее в себя полтора десятка человек». Кипело бурунами пыли и брызгами каменного крошева. Зомби вели настолько плотный огонь, что под ударами десятков дыроколов раскалывались обломки бетонных плит. Сбившиеся в кучу оперативники, сжавшиеся под непрекращающимся обстрелом в комоку подножия нагромождений руин, не имели возможности распрямиться даже в половину собственного роста. Услышав крик сталкера, оперативники на четвереньках ныряли в нору один за другим, спешно помогая друг другу проталкиваться в тесный проход. Прикрывающий отход пулеметчик с возрастающей тревогой смотрел, как его товарищи с трудом протискиваются в узкий лаз с оружием в руках, и невольно пятился ближе к входу, инстинктивно не желая оставаться один. По ту сторону руин, вжавшийся в голый бетон командир опергруппы, срывающимся голосом орал на сталкера «Ты куда нас привел? Это же тупик!» «По нам долбят все, кто видит! Впереди магнит! Как выходить? Сейчас нас отрежут сзади! И будем лежать здесь, пока зомбики не обойдут аномалию!» Распластавшиеся на нешироком бетонном пятачке оперативники пытались сильнее вжиматься в бетон, реагируя на далекие вспышки выстрелов и град пуль, непрерывно бьющих в нагромождение развалин метрах в трех над головой. «Здесь люк!» Нервно выкрикнул в ответ сталкер, рефлекторно вжимая голову в плечи подсыплющимся сверху каменным крошевом. Часть свинцового потока, проходящего над непреодолимой отсюда аномалией, вспарывала руины, погружая окружающее пространство в облако строительной пыли. «Какой люк, твою мать!» Опер поднял голову. «Где?» «Перед тобой, в трех метрах!» Сталкер приподнялся, указывая направление. «Он под пылью, выполнен вровень с фундаментом». «Вон обломок вентиля торчит! Это запорный механизм!» Позади за стеной обломков застучала близкая пулеметная очередь, и командир группы оглянулся. Пулемет бил безостановочно секунд 10, Потом один за другим грянуло несколько взрывов, и из норы хлынуло густое облако пыли. Прямо из его клубов выскочил пулеметчик, без пулемета и с диким взглядом. «Они здесь!» — выпалил он, отскакивая от норы в сторону. «Пулемет не пролезал в дыру! Пришлось бросить!» Пулеметчик заметил сквозь пыль, что находится на открытом месте, и с матерной руганью рухнул на бетонную поверхность, отползая в угол. «Взрывай нору! Быстро!» — крикнул командир опергруппы ближайшему бойцу с одноразовой РПГ за спиной, и обернулся к пулеметчику. «Не дергайся! она заслоняет аномалия! Всем закрыть голову!» Боец сорвал с себя трубу РПГ, забросил ее на плечо, одновременно ставя на боевой взвод... И выстрелил в курящейся пылью, зев норы. Все сжались, закрывая руками головы. И в норе громыхнуло, перекрывая грохот боя. Из норы хлынул поток раскаленных газов, пыли и крошева, переходящий в сизый дым. И многометровая мешанина руин едва ощутимо дрогнула. Что-то внутри нее с громким хрустом осело, и опер вскочил на корточки. «Группе огневого прикрытия следить за норой!» Он бросился к вентилю. «Остальные к люку!» Провернуть запорный механизм не удалось. Половина вентиля была обломана. Видимо, кто-то когда-то уже пытался крутить его ручной лебедкой или домкратом. Ухватиться за остатки вентиля можно было не более чем вдвоем. И этих сил для проворота не хватало. «Замок заблокирован изнутри», — нервно заявил кто-то из оперативников, стирая желтую пыль с обломанных металлических краев. «Его уже пытались открывать до нас». «Взрываем!» Выкрикнул командир опергруппы, оборачиваясь к взрывотехнику. «Устанавливай заряд! Люк без противовзрывной защиты должно получиться! Остальным залечь у стены!» Взрывотехник торопливо сбросил с плеч рюкзак и принялся извлекать из него заряды направленного действия, специально изготовленные для поиска ЗКП совета директоров РАО. С самого начала было понятно, что поиски придется вести в руинах городка, а там без взрывчатки можно проникнуть далеко не везде. Тут и со взрывчаткой-то нет гарантий. Все время, пока шли неудачные поиски, взрывотехнику приходилось таскать на себе лишние килограммы. Но сейчас он был этому искренне рад. Наскоро установив заряд, он поджег огнепроводную трубку и бросился к стене, спеша вжаться в бетонный фундамент. Хлопок взрыва частично потонул в беспрерывном грохоте очередей, и кто-то из оперов с коротким криком схватился за ногу. Ранило! Сан Санинструктор группы подскочил и устремился к нему сквозь повисшее вокруг облако желтушной пыли. Несколько бойцов вслед за взрывотехником метнулись к обломку вентиля. Ударила чем-то. Прошипел, держащийся за ногу опер, закусывая губу от боли. Не пробило, но ну больно аж охренеть. Не разблокировало. Возящийся с вентилем взрывотехник вновь схватился за рюкзак, устанавливая второй заряд. Все назад. Разблокировать люк удалось только после третьего подрыва. Когда искореженный вентиль вместе с остатками запорного механизма частично осыпался внутрь, болтающиеся металлические потроха выбили ударами прикладов. Обнажившиеся штыри блокиратора поддели ломиком фомкой, после чего, как могли, впряглись в люковую крышку. Люк удалось открыть едва на четверть, когда откуда-то сверху с вершины нагромождений руин посыпались обломки битого кирпича, и оба бойца огневой подгруппы запоздало скинули вверх автоматы. Очереди сверху и снизу ударили одновременно, усиливая трещащую повсюду стрельбу, и одного из бойцов отшвырнуло на землю. Зомби наверху! Его товарищ короткими очередями вел почти непрерывную стрельбу, посыпая пулями, тянущиеся на десятки метров гребень развален. Они идут по обломкам. Вниз! Проорал командир опергруппы, буквально сталкивая в приоткрытый люк своего сталкера. По одному всем держать гребень, пока нас не расстреляли сверху, как в тире. Скучившаяся возле люка опергруппа открыла по гребню шквальный огонь, опустошая магазины за считанные секунды. И командир руками выдергивал перов одного за другим, определяя очередность и направляя их в узкую люковую щель. Непрофессионально, но ему было уже не до того. Сейчас зомби взберутся на гребень в большом количестве и либо перебьют всех прицельно, либо забросают гранатами. Им на осколки и несмертельные ранения плевать. И опергруппа до сих пор жива лишь потому, что сверху плохо видно копошащихся в облаке пыли людей. Передовых зомби опрокинуло потоком свинца. Кто-то из них, скорее всего, вляпался, потому что в развалинах полно студня. И гребень не исключение. Эта дрянь способна лежать в любом углублении. Если стекать некуда, то высота для студня значения не имеет. Но зомби чувствуют аномалии безошибочно, и идущие вслед за передовой цепью вечно молодые быстро займут места своих предшественников. Выживет опергруппа или погибнет, сейчас зависит только от везения и скорости запрыгивания в приоткрытый люк. Командир прижал к себе автомат, уменьшая собственные габариты, и спрыгнул в темноту. Студня внизу точно нет, во мраке его было бы видно, но тело изнутри обожгло страхом от прыжка в неизвестность. Вдруг там глубина в десяток метров, он сжался, холодея от затянувшегося падения, но в эту же секунду ступни ударились в твердую поверхность. Нога соскользнула с невидимой ступени, и опер с тихой руганью взмахнул руками, хватаясь за темноту. Руки больно ударились о бетонные стены, и он едва не покатился вниз по утопающей во мраке лестнице. В крайнюю секунду ему удалось восстановить равновесие, и командир группы выхватил из кармана светлячок. Лестница оказалась винтовой, утлой и очень узкой. Ушедшие по ней до него люди наверняка достали свои светлячки. Такой мед был в опергруппе у каждого. Но из-за тесных габаритов винтового спуска их свет не пробивался наверх. Потеря любой секунды сейчас равносильно гибели, надо шевелиться. Командир группы, прихрамывая на отзывающейся тупой болью ступню, поспешил вниз, освобождая место для следующего бойца, чей силуэт уже заслонил люковый просвет. По ощущениям, лестница спускалась метров на десять и заканчивалась в полутьме какого-то помещения слабо освещенного светлячками двоих оперативников, осматривающих местность. Командир поискал глазами сталкера. Тот со светлячком в руке обнаружился возле сан-инструктора, возящегося с уложенным прямо на переговорный стол раненым. Рядом с источником света торопливо перезаряжались автоматчики. «Что с ногой?» Склонившийся над раненым сан-инструктор увидел хромающего командира. «Идти сможешь?» «Потянул немного. На метах смогу бежать», — отмахнулся командир. «Что с ним?» «Плечо пробило», — ответил сан инструктор, возвращаясь к перевязке. «Остальное латник удержал. Я вколол обезболивающее. Через пару минут будет идти сам, но стрелять не сможет». «Держать люк на прицеле», — приказал командир остальным. «Зомбаки полезут за нами, как только найдут вход». Он проследил взгляд сталкера, осматривающего помещение. «Ищи, из чего сделать баррикаду и чем заблокировать люк». Заблокировать не сможем. Нижняя дверь совсем тонкая, вышибут замок дыроколами за секунду, а верхний люк после подрыва не закрыть, ответил за сталкера взрывотехник. Запорный механизм разнесло в хлам, зарядов больше нет, лестницу не заминировать, если только гранату на растяжку поставить. Но толка ноль, винтовой спуск слишком крутой. Больше одного зомбака не накроет, только время потеряю. Командир опергруппы лихорадочно искал выход из смертельно опасной ситуации одновременно обшаривая взглядом помещение, освещенное метами осматривающих периметр оперативников. И если это тупик, то зомби-опергруппу отсюда живыми не выпустят. Из темноты одно за другим появлялись дорогие кожаные кресла, стоящие вокруг переговорного стола, оборудованного несколькими компьютерными интерфейсами. Стена напротив имела жидкокристаллический экран, густо покрытый пылью. Далее обнаружились рабочие места операторов, несколько шкафов, пара крохотных подсобных помещений с кофемашиной, посудой и санузел. Выход наверх находился в дальнем углу. Судя по разломанной системе блокировки, раньше нижняя дверь тоже имела возможность блокирования, но ее сломали изнутри. Видимо, что-то заклинило намертво, когда те, кто тут укрывался когда-то давно, пытались выйти наружу. После того, как они сломали систему запирания... Защитить внутреннюю дверь от проникновения снаружи стало невозможно, поэтому они заблокировали внешний люк изнутри. Тогда куда же они делись? Взгляд командира добрался до дальней стены, почти невидимой в темноте. Привыкающий к мраку взгляд различил на ее поверхности нестандартно широкий дверной проем, забранный закрытыми металлическими дверьми. Подсобки большие, он бросился к металлическим дверям, оглядываясь на своих оперов, осматривающих примыкающие к залу помещения. «Хватит места укрыться, когда гранаты полетят!» «Два на два!» — выругался один из оперативников. «Долго тут не просидим!» Из распахнутой входной двери вывалился очередной боец и немедленно попытался захлопнуть дверную створу. «Их на гребне полно!» — выпалил он. «Лезут вниз, твою мать! Здесь замок сломан!» В полумраке помещения зазвучал лязг затворов, досылающих патроны в патронники. Кто-то убрал светлячок, чтобы не демаскировать позиции засевших в темноте людей раньше времени. Больше наверху никого не осталось. Но это мало что меняло. Группа сменила открытую западню на закрытую, отсрочив свою гибель на несколько минут. Сейчас бы хоть десяток минут времени. Можно было бы собрать баррикаду, закрыть люк и придумать, как его заблокировать. Но зомби обнаружат люк через несколько секунд, если уже не обнаружили. Командир опергруппы с разбега врезался в широкие металлические двери, надеясь на результат. Неожиданно массивные створы дрогнули, и что-то заскрижетало металлом о металл. «Двери не заперты!» Он ударил корпусом в стык поддающихся створ как можно сильнее. «Их чем-то подперли с той стороны! Все ко мне! Толкаем!» Оперативники бросились к своему командиру толпой наваливаясь на пыльный металл дверей. Скрежет усилился, и створы медленно поползли внутрь. «Это за КП совета директоров!» Возле командира возник сталкер со светлячком в одной руке и кустарной картой в другой. «Наша карта выполнена с ошибками. Это здание отмечено дальше вглубь городка. На самом деле оно ближе к краю. Просто остальные постройки смело катаклизмом. Теперь от них пустырь остался. Мы искали не в том месте!» Он потряс рукой с картой, и командир заметил, что вместе с планом местности сталкер держит папку для деловой документации со старым логотипом «Рау Ареал». Что-то, что подпирало стальные двери изнутри, не выдержало людского натиска, и широкие створы со скрипом распахнулись, открываясь черный зев тоннеля, уходящего во мрак. Из темноты слабо потянуло затхлым запахом, но сквозняка не ощущалось. «Это подземный ход!» Сталкер бросился вперед, освещая подернутые ржавчиной рельсы узкоколейки. «Вот как они выбрались отсюда! Под землей! Тоннель наверняка безопасен, раз о нем никто не знал! Надо идти вперед! Выйдем, как они!» «Закрывайте двери!» — командир группы огляделся в поисках взрывотехника. «Растяжку быстро, чтобы знать, когда они полезут следом! Подпирайте створы, будем уходить бегом! Сталкерская группа вперед, ищите выход!» Сталкер с охранниками убежал в вглубь тоннеля, поблескивая светлячком. И несколько секунд оперативники запирали только что распахнутые двери, подпирая их обнаружившимися вокруг подручными средствами. Похоже, они сейчас повторяют действия охраны совета директоров. Те делали то же самое, только уходили они не от военных зомби. После катаклизма охрана вышла на поверхность и обнаружила, что не может преодолеть завалы и аномалии. Да и зомби вокруг, скорее всего, имелись поэтому люк заблокировали изнутри, и изнутри же подперли двери в подземный ход. Но ведь никто не знал, что здание срежет ударной волной. В действительности вход в ЗКП располагался внутри достаточно крупного строения, на первом его этаже, поэтому и люк не имеет противовзрывной защиты. ЗКП создали на всякий случай. По бестолковой внутренней комплектации видно, что никто всерьез не планировал, что его придется использовать по назначению. Командир опергруппы прислушался. Стрельба наверху стихла, значит, зомби поняли, что люди ушли вниз. А это значит, что очень скоро они начнут спускаться следом. «Уходим, бегом!» Он бросился следом за сталкером, увлекая за собой подчиненных, и оставшийся в одиночестве взрывотехник засуетился втрое быстрее. «Поставить энерджайзеры!» Оперативники торопливо доставали меты, на бегу вкладывая их в спецкарманы. И спустя полминуты опергруппа мчалась по шпалам со скоростью сборной команды стайеров. Три километра тоннеля прошли меньше, чем за десять минут. Воцарившаяся вокруг тишина, нарушаемая дыханием бегущих, еще сильнее подхлестывала страх. Понять, преследует опергруппу зомби или нет, было невозможно. Взрыва, установленные на дверях растяжки, не последовало. Но это ничего не значит. Вечно молодые могли не полезть в подземный ход, а могли и обезвредить ловушку. Среди них запросто мог обнаружиться зомбированный взрывотехник. Такое уже бывало. И со взрывчаткой такой зомби работает даже лучше не зомбированного, потому что не испытывает мандража от страха или волнения, так что вечно молодые вполне могут бежать следом. Они это делают без лишнего шума. Страх перед неизвестностью увеличивал скорость, и даже раненый бежал вровень со всеми. Закончился подземный ход неожиданно, впереди забрежил свет. И опергруппа выскочила в большой полуразрушенный ангар. Выход частично преграждала брошенная ручная дрезина со следами от пуль. И командир запоздало понял, что тоннель был рыт под небольшим углом, постепенно повышаясь до уровня земли. «Ого!» – сталкер обошел дрезину и невольно остановился. «Крокодил! Ни хрена себе!» В дальнем углу ангара под частично срезанной мощной ударной волной раздвижной крышей стоял Ми-24, густо покрытый желтушной ареаловской пылью. Командир осмотрелся, опытный взгляд оперативника, обнаружил застарелые следы перестрелки, произошедшей здесь несколько лет назад. Разбросанное оружие, покрытое грязью, подернутые ржавчиной гильзы, пулевые отверстия и рванье, бывшее когда-то снаряжением убитых. Судя по старым следам, в свое время здесь побывало мутировавшее зверье, которое сожрало оставшиеся тут трупы, которых должно быть не меньше десятка. Командир спешно организовал задрезинные огневые позиции и отправил оперативников осматривать ангар. Зомби не появлялись, и он прислушался к происходящему. Непосредственно вблизи ангара стрельбы не было, но бой на востоке громыхал еще сильнее прежнего. Разрывы хлопали один за другим. Чем скорее опергруппа покинет желтую, тем больше шансов уцелеть. Судя по карте, отсюда до зеленой должно быть совсем недалеко. Может, пара километров. Вот только идти придется через сплошной бурелом. Выход из ангара заминирован. К нему подошел взмокший от постоянного напряжения взрывотехник. Ловушки старые, несколько лет стоят. Устанавливали их наскоро. Черт их поймет, в каком они теперь состоянии. Я бы никому не советовал их трогать. Нужно расстрелять их издали, иначе не выйти. Эта охрана совета директоров их поставила. К ним присоединился сталкер со своей охраной. Это их бортовой номер на вертушке. Я тогда в ВВ по контракту служил. Мы под Ухтой стояли недалеко, охраняли нефтепромыслы которые за ареалом тогда были. Нефтепроводы патрулировали. Помощники Белова нас часто инспектировали, особенно когда их из Москвы какие-нибудь шишки приезжали проверять. Я познавательные знаки совета директоров хорошо помню. Выходит, не врут мужики из особ. «Вертушка цела», — уточнил командир группы. «Сможем ее потом вытянуть?» «Если только по запчастям», — сталкер покачал головой. «На ней долгое время аномалия сидела». «Внутри все в хорошем состоянии, но ее отсюда даже на руках не вытащишь, стены не разобрать, паутины полно, студня много там, где крыши нет, а за ангаром и оси рассадник аномалий, опасное место, выходить долго будем, надо бы...» Далекий грохот заставил его замолчать на полусловий, сталкер вздрогнул, прислушиваясь, и заметно побледнел. «Собака!» — грохот повторился, и командир понял, что слышит собачий лай громадный, размером с носорога твари. «Собака лает!» Фронтовик вышел. Сталкер испуганно перекрестился. «Уходим!» Оперативник торопливо оглянулся на взрывотехника. «Расстреливай мины и валим отсюда, пока живы!» «Всем за дрезину!» «Приготовиться к подрыву!» Опергруппа поспешила за укрытие, и командир подумал, что, несмотря на все произошедшее, сегодняшний день однозначно станет одним из самых везучих в его ареаловской жизни. Если фронтовик не захочет прогуляться в эту сторону,